Часть третья. Глава 13. К весне 1861 года мисс Локвуд совсем прижилась в усадьбе своих друзей, сделавшихся теперь лордом и леди Монтбери. Старая няня не оставила свою барышню. Помещение, приличествующее ее возрасту, отыскалось в просторном ирландском доме, и старушка была совершенно счастлива. Половину первых доходов от венецианского общества она истратила на подарки детям, которых полюбила от всей души. Страховые общества выплатили в начале года ее сиятельству причитающиеся деньги. Сразу после выплаты вдова первого лорда Монтбери, или лучше сказать, вдовствующая леди Монтбери, покинула Англию, отправившись вместе с бароном Ривером в Соединенные Штаты. Намерения барона были разрекламированы научной прессой. Он собирался исследовать настоящее состояние экспериментальной химии в Республике неограниченных возможностей. Мелидия объявила любопытствующим, что едет с братом в надежде найти утешение в перемене мест после постигшей ее утраты. Эти новости Агнеся сообщил Генри, заехавший погостить к родственникам, и девушка почувствовала, что гора свалилась у нее с плеч. «Между нами Атлантический океан», — сказала она. «Надеюсь, мне никогда больше не доведется увидеться с этой жуткой женщиной». Не прошло и недели, а обстоятельства уже напомнили Агнессе о жуткой женщине. Неотложные дела призвали Генри в Лондон. В день отъезда молодой человек решился еще раз сделать Месс-Локвуд предложение. Но его племянницы, как он и предполагал, заняли в ее сердце больше места, чем следовало бы и явились, сами того не ведая, прекрасным поводом для отказа. С другой стороны, Генри приобрел еще одну союзницу в виде своей невестки. «Потерпите немного», — сказала ему свежеиспеченная леди Монтбери, «и предоставьте мне настроить детей в вашу пользу, а там уж они сами завербуют мисс Локвуд в ряды ваших обожательниц». Да, мы проводили младшего вест на поезд и собрались уже выпить по чашке чаю, когда дворецкий доложил ее сиятельству о приходе некой миссис роланд леди монбери II обратилась к Агнессе. миссис роланд это та женщина на помощь которой рассчитывал наш поверенный когда занимался поисками пропавшего курьера вы имеете в виду горничную которую сопровождала леди монбери в венецию спросила Агнесса. душа моя не именуйте эту выскочку моим титулом мы с мужем называем ее меж собой так как она звалась до замужества я леди мондбери а она графиня таким образом можно избегнуть путаницы и вообще все встанет на свои места да миссис роланд была у меня в услужении пока не поступила к графине я рассталась с ней потому что у нее был тяжелый характер я сама это замечала и слуги частенько жаловались во всех других отношениях миссис роланд «Вполне порядочная и верная женщина. Хотите ее повидать?» Агнесса согласилась в слабой надежде узнать что-либо о судьбе злосчастного курьера. Миссис Феррари примирилась с невозможностью сыскать концы в этом деле. Она носила траур и жила в Лондоне на средства, получаемое от занятия, которое ей доставила неутомимая доброта Агнессы. Высокая, костлявая пожилая женщина с валившимися глазами и седой головой встала со стула и чопорно поклонилась, когда обе дамы вошли в приемную. Это была, несомненно, женщина с безукоризненной репутацией и, что также, несомненно, с очевидными недостатками. Большие косматые брови, очень густой громогласный бас, суровые непреклонные манеры — полное отсутствие в фигуре извилистых линий, все эти качества, может, и свидетельствовали о добродетели их хозяйки, но в виде наименее привлекательном. Люди, видевшие ее впервые, поражались, зачем она не мужчина. «Как ваше здоровье, миссис Роланд?» «Так хорошо, как только может быть в мои годы, миледи». «Могу ли я быть чем-нибудь вам полезна?» Ваше сиятельство окажет мне большую милость, если даст мне рекомендацию, памятуя о моей службе у нее. Мне предлагают место, ходить за больной дамой, которая недавно сюда переехала. Ах да, я слышала о ней. Это некая миссис Кербери с прихорошенькой племянницей, как мне говорили. Но, миссис Роланд, вы ведь служили у меня давно. Миссис Кербери, наверное, понадобится аттестация с вашего последнего места службы. От вашей последней госпожи. Огонь добродетельного негодования загорелся в глубине глазниц миссис Роланд. Она закашлялась, прежде чем ответить, как будто ее последняя госпожа застряла у нее в глотке. Я объяснила миссис Кербери миледи, что особа, которая я служила последнее время, у меня правый язык не поворачивается титуловать ее в присутствии вашего сиятельства, уехала в Америку. Миссис Кербери знает что я оставила эту даму по собственному желанию. Знает, почему. И одобряет мой поступок. Одного слова вашего сиятельства достаточно, чтобы я получила место. «Хорошо, миссис Роланд. В таком случае я не имею ничего против того, чтобы аттестовать вас. Миссис Кербери застанет меня дома завтра в 2 часа пополудни». «Здоровье миссис Кербери не позволяет ей выходить». Ее племянница, мисс Голден, навестит вас, если позволите. «Очень охотно. С хорошенькой девушкой всегда приятно поболтать. Подождите, миссис Роланд, Разрешите познакомить вас с мисс Локвуд, кузиной моего мужа и моей подругой. Она желает поговорить с вами о курьере, который служил вместе с вами у лорда Монбери в Венеции». Косматые брови миссис Роланд сдвинулись в суровом неодобрении к предмету разговора. «Сожалею, миледи», — только и произнесла она. «Может быть, вы что-нибудь слышали о том, что произошло в Венеции после вашего отъезда?» — спросила Агнесса. «Феррари тайно покинул дворец, и с тех пор о нем ничего не слышно». Миссис Роланд прижмурилась, как будто отгоняла от себя постороннее видение, могущее расстроить порядочную женщину. Никакой поступок мистера Феррари не может удивить меня, произнесла она басом. Вы отзываетесь о нем сурово, заметила Агнесса. Миссис Роланд раскрыла глаза. Я ни о ком не отзываюсь сурово без причины, мисс Локвуд, сказала она. Мистер Феррари поступил со мной так, как не поступал ни один человек на свете, ни прежде, ни после. Что же он сделал? Миссис Роланд ответила, вытаращив от ужаса глаза. «Он позволил себе вольно обращаться со мной». Молодая леди Монтбери, отвернувшись, кусала носовой платок, с трудом удерживаясь от хохота. Миссис Роланд продолжала, угрюмо наслаждаясь изумлением, которое ее ответ произвел на Агнесу. «А когда я потребовала, чтобы он извинился, мисс, он имел дерзость заявить, что жизнь во дворце скучна, и он не знает другого способа развлечься. «Я боюсь, вы меня не поняли», — сказала Агнесса. «Я говорю с вами о Феррари, потому что мне не безразлична его судьба. Вы знаете, что он женат?» «Сочувствую его жене», — сказала миссис Роланд. «Она очень беспокоится о нем», — продолжала Агнесса. «Она должна благодарить Бога за освобождение от него», — возразила миссис Роланд. Девушка настойчиво продолжала расспросы. «Я знаю миссис Террари с детства и очень хочу помочь ей. Не приметили ли вы чего-нибудь странного, когда жили в Венеции, что могло бы объяснить исчезновение курьера? Например, в каких отношениях находился он со своим барином и бароней?» «С бароней фамильярных». — ответила миссис Роланд. — Таких, что порядочной английской прислуги противно было смотреть. Она заставляла его рассказывать все о его делах, как он жил с женой, как добывал деньги и про все такое подобное, как будто он был ей ровня. Все это выглядело гадко. — А с хозяином? — допытывалась девушка. — Как складывались отношения Феррари с лордом Монбери? — Милорд жил замкнуто, «Наедине со своим горем», — ответила миссис Роланд сурово торжественным тоном. «Феррари только получал жалование да поплевывал в потолок». «Я бы тоже ушел, да не могу», — так сказал он мне на прощение, когда я покидала дворец. Я не отвечала. После того, что между нами произошло, я, конечно, не вступала с мистером Феррари ни в какие переговоры. «Так вы совсем ничего не можете припомнить?» «Ничего», — торжествующе произнесла миссис Роланд, как бы даже радуясь разочарованию, которое произвел ее ответ. Девушка решила не сдаваться и добиться хоть каких-нибудь результатов. «У вашей хозяйки был брат. Его имя Барон Ривер». Миссис Роланд протестующе вскинула угловатые руки в прорыжелых перчатках. «Известно ли, мисс, что я оставила свое место, потому что заметила...» Агнесса перебила ее. «Я хочу только узнать, не говорил ли или не делал чего барон, что можно связать с поступком Феррари?» «Ничего, насколько мне известно», — сказала миссис Роланд. «Бароны мистер Феррари — одного поля ягоды. Я имею в виду состояние их нравственности. Я слов на ветер не бросаю». Однажды я случайно услышала такой разговор. Дверь в гостиную была приоткрыта. Барон сказал, «Феррари, мне нужна тысяча фунтов. чтобы ты мог совершить за тысячу фунтов? Все что угодно, сэр, лишь бы все было шито-крыто». И оба расхохотались. Так что судите сами, мисс. Агнеса задумалась. Тысяча фунтов была прислана в безымянном письме. Имело ли это какое-нибудь отношение к разговору барона и Феррари? Миссис Роланд спрашивать бесполезно. Из нее больше ничего невозможно выудить. Сделана еще одна попытка отыскать пропавшего, и она вновь не увенчалась успехом. Обед в этот день можно было назвать семейным. Единственным гостем дома был племянник нового лорда Монбери, старший сын его сестры, леди Барвиль. Леди Мондбери не могла удержаться от соблазна рассказать о посягательстве, первым и последним, на добродетель миссис Роланд, с комичной точностью подражая ее густому торжественному голосу. Когда его сиятельство спросил, что надобно было в их тихом доме столь грозной особе, ее сиятельство, объясняя, упомянуло о скором визите мисс Голден. Артур Барвиль, племянник лорда, вспыхнув, вмешался в разговор. «Мисс Голден — самая очаровательная девушка в Ирландии!» Я видел ее вчера через садовую ограду, когда проезжал верхом мимо их дома. В какое время она завтра будет? Около двух? Я случайно войду в гостиную. Я умираю от желания познакомиться с ней. Агнесси его энтузиазм показался забавным. Уж не влюбились ли вы в мисс Голден? Спросила она. Артур серьезно ответил. Я не шучу. Я целый день вчера провел у ограды их сада, надеясь увидеть ее еще раз. От мисс Голден зависит сделать меня счастливейшим или несчастнейшим человеком на земле». «Глупый мальчик, как вы можете нести такой вздор?» Он, конечно, нес вздор. И сам того не подозревая, приблизил Агнесу к следующей станции на пути в Венецию.